В то время как унылый пастух изливал скорбные свои пени, прочие пастухи корили галерцию за дурное его намерение и порицали безумный его поступок, коего они были свидетелями. Отчаявшийся юноша не отвечал им ничего, и это несказанно удручало рису Она боялась, что как скоро он останется один, то не применит привести в исполнение безумную свою затею. Галатея и флориса между тем удалились вместе с теолиндой и принялись расспрашивать ее почему она возвратилась и не знает ли она чего об артидора на каковые вопросы теолинда с плачем ответила так не знаю что и сказать вам госпожи мои подруги видно небу бы угодно было чтобы я нашла артидора только для того чтобы потерять его навеки «Надобно вам знать, что сестра моя, злодейка и предательница, положившая начало моему несчастью, явилась также причиной того, что пришел конец и последний час моей радости. Ибо как скоро мы с Галерсией и Маурисой пришли в их деревню, она узнала, что Артидора со своим стадом находится неподалеку в горах, и, ничего мне не сказав, отправилась разыскивать его. Найдя его и выдав себя за меня», Небо создало нас столь похожими друг на дружку, как видно для того, чтобы меня постигло это несчастье. Она без труда убедила Артидора, что в нашей деревне его отвергла одна из ее сестер, необычайно на нее похожие. Еще она рассказала ему о своих поисках, которые на самом деле предприняла ради него я, и о своих душевных муках, которые также испытывала я. Пастух проникся к моей сестре нежностью, сердце же его было исполнено столь великой любви, что если бы эта предательница гораздо меньше ему нарассказала, все равно бы он ей поверил. А он, на великое мое несчастье, и впрямь ей поверил, и боясь, как бы фортуна не поставила какую-нибудь новую преграду на пути к его счастью, тотчас же отдал руку Леонарде, как законный ее супруг, полагая, что отдает ее Теолинде. Вы видите, пастушки, что плод слез моих и вздохов созрел. Вы видите, что надежда моя вырвана с корнем, особливо же уже удручает меня то обстоятельство, что он предложил ей руку и тем самым навеки себя с нею связал. Леонардо обрела Аркидора с помощью обмана и лжи, о чем вы теперь знаете из моего рассказа. И хотя ему теперь об этом известно, во всяком случае он должен был бы почуять недоброе, Он все же хитрит и притворяется, будто ничего не подозревает. Потом в деревню пришло известие о его женитьбе, а вместе с ним известие о гибели моего счастья. Все узнали также и о проделке моей сестры. Она же оправдывалась так. Видя, как Галерсию, которого она горячо любит, погибает из-за пастушки Хеласии, Она рассудила, что легче будет покорить влюбленное сердце Артидора, нежели отчаявшееся сердце Галерсию. К тому же, коль скоро их, мол, нельзя различить ни по внешнему облику, ни по обходительности, то она вполне довольна и счастлива с Артидором. Вот как оправдывается врагиня моего счастья. Я же, дабы не видеть, как она наслаждается тем, что по праву принадлежит мне, покинула деревню, покинула Артидора. Я осаждаемая наимрачнейшими мыслями, какие только можно измыслить, пришла сюда, дабы поведать вам мое горе, а со мною пришла и риса которая собиралась рассказать вам, что совершил Грисальдо, узнав о похищении Расауры. Однако же нынче на рассвете мы столкнулись с Галерсио. Он нежными любовными речами убеждал Хиласию полюбить его. Но та с необычайно строгим и пренебрежительным видом приказала ему оставить ее в покое и впредь никогда не осмеливаться ее искать. И тут несчастный пастух, подавленный столь бесчеловечным приказом и столь необычайной жестокостью, порешил выполнить ее волю и совершил то, чему вы были свидетельницами. Вот что произошло со мной, подруги, после того, как мы с вами расстались. Судите же, Вправили я теперь проливать еще более горькие слезы, нежели прежде, и придется ли вам утешать меня ныне с еще большим душевным жаром, нежели прежде, если только в таком горе меня можно утешить? Теолинда не прибавила более ни слова, ибо слезы, хлынувшие из ее глаз и вздохи, вырывавшиеся из глубины ее души, заградили ей уста. И хотя Галатея и Флориса готовы были призвать на помощь весь свой опыт и все свое красноречие, дабы ее утешить, однако ж старания их не увенчались успехом. Меж тем, как пастушки беседовали таким образом, листок, который Тирсис нашел на груди у галерсию успел высохнуть, и Тирсис, которому хотелось прочитать то, что там было написано, взял его в руки и обнаружил вот эти стихи. Ангел в образе земном, опьяневший от гнева фурия в обличье девы, лед, пылающий огнем. Прочитай мое послание, и увидишь, что сама ты свела меня с ума, отказав мне в сострадании. Я пишу не для того, чтобы смягчить тебя хоть малость, не возьмет святая жалость крепость сердца твоего. Но должна понять ты ясно, что, пренебрегая мной, Вред чинишь себе самой, безрассудно и напрасно. Верно, вправе ты любить и ценить свою свободу, но нельзя же ей в угоду слишком беспощадной быть. А ведь ты себя спасаешь от супружеских оков тем, что многих пастухов на погибель обрекаешь. Не считай, что если им отвечаешь ты презрением, свет исполнен уважением к добродетелям твоим. Нет». Гораздо больше чтима ты блюдской людской молвой была, Если б злом не воздала всем, кем искренне любима. Ты душою столь гневна, жестока столь беспримерна, Что зверьми была, наверное, в диких дебрях возвращена. Ты бродить недаром любишь по горам и по лесам, Слух твой не терзают там стоны тех, кого ты губишь. В день, когда впервые свел, Чаще мрачный и дремучий нас с тобой капризный случай, Статуи тебя я щел, А когда, вскочив проворно, ты исчезла меж ветвей, я воскликнул, холодней статуи она бесспорно. Будь и впрямь из камня ты, много легче было бы мне бы. Я тогда молил бы небо жизнь вдохнуть в твои черты, Чтобы существом телесным стало ты, Кем я пленен больше, чем пигмалион изваянием прелестным. За добро и зло, что я в этом мире делал с млада, Наказанием и наградой служишь ты, любовь моя, Потому что согревает, ободряет и живит Всякий раз меня твой вид, Обращение ж убивает. Ах, когда б мой страстный пыл панцирь ледяной гордыни коим ты прикрыта ныне на мгновение растопил чтобы стрелы купидона и тебе вонзились в грудь и смягчилась хоть чуть чуть ты душою непреклонный знаю ты ответишь мне что обрек себя мучению я по своему хотению, а не по твоей вине так и все же не могу я подавить в себе любовь хоть отказ услышать вновь без сомнения рискую Если б я преодолел слабость, что к тебе питаю, и тебе признаться, злая, В помыслах своих посмел, Вот что честно и открыто должен был бы я сказать, лучше бы гранитом стать Той, чье сердце из гранита. Но не все ли теперь равно, из гранита ты или стали, Коль любить тебя, чем дали, тем сильнее мне суждено, будь ты фурией из ада, или ангел во плоти. Для тебя на все пойти, это сердце вечно радо. Стихи Галерсио пришли Тирсису по душе более неже нрав Хеласии. И ему захотелось показать их Элисью, но тут он увидел, что Элисию изменился в лице и стал бледен, как смерть. Тирсис подошел к нему, чтобы спросить, что с ним приключилось. Однако же причина его скорби открылась прежде, нежели Элисио что-либо ответил. И Батирсис услышал от присутствующих, что те два пастуха, которые подоспели на помощь Галерсию, были друзьями лузитанского пастуха, за которого почтенный Аурельо согласился отдать Галатею. Пришли же они сюда объявить ему, что дня через три взысканный судьбою пастух приедет в деревню, чтобы заключить счастливейший брак. И тут Тирсис подумал, что новости эти вызовут у Элисия новую, еще более страшную бурю. Совсем тем Тирсис приблизился к нему и сказал. «Сейчас, дорогой друг, тебе надлежит призвать на помощь все свое благоразумие, ибо никогда человеку не бывает так необходимо благоразумие, как в ту минуту, когда его величайшее постигает несчастье. Уверяю тебя, хотя я сам не знаю, откуда у меня такая уверенность что все кончится гораздо лучше, нежели ты предполагаешь. Успокойся же и возьми себя в руки, ибо если желание Галатеи не целиком совпадает с желанием ее отца, то твое желание, равно как и наше, будет удовлетворено. К тому же тебе готовы оказать любую помощь многие пастухи из вашего края и пастухи из берегов Тихоструйного Энариса, и таковую помощь окажу тебе и я, Мое намерение быть тебе полезным известно всем, и другие пастухи не замедлят последовать моему примеру. Искренность и благожелательность Тирсиса поразили Элисию, и в первую минуту он не нашелся, что ему ответить. «Да вознаградит тебя небо, мудрый Тирсис, за то, что ты утешил меня», обняв его, молвил наконец Элисию. «И теперь, коль скоро намерения Галатеи, как я полагаю, не расходятся с нашими», Я совершенно уверен, что столь явное оскорбление, каковым для всех наших родных мест является лишение редкостной красоты Галатеи, не будет нам нанесено. Тут Элисио еще раз обнял Тирсиса, и на лице его вновь заиграла краска. Но краска не появилась на лице Галатеи. Она выслушала весть о посольстве пастухов так, как если б то был смертный приговор». Все это не ускользнуло от взгляда Элисию. Не могли не заметить этого и Арастро, и благоразумная Флориса, да и всем присутствующим это известие не пришлось по душе. Солнце меж тем уже приближалось к концу обычного своего пути, и по этой причине, а также потому, что увидев, как влюбленный Ленью следует за Хеласией, присутствующие решили, что им делать тут нечего, и вся компания, в частности Галерсию и Мауриса, направилась в деревню. Элисию и Арастру остались в своих хижинах близ деревни, и у них нашли приют Тирсис, Дамон, Оромпо, Крисио, Марсилью, Арсиндо, Орфеньо и некоторые другие пастухи. Счастливые Тимбрио, Селерию, Нисида и Бланка, весьма учтиво изъявив им свою преданность, с ними распростились и объявили, что намереваются завтра отбыть в город Толедо, где и придет конец их странствий и, обнявшись со всеми, кто оставался с Элисио, ушли вместе с Аурелио, Флорисой, Теолиндой, Маурисой и опечаленной Галатеей, которая была так задумчива и так удручена, что при всем своем благоразумии не могла вскрыть великую свою скорбь. Вместе же с Даранью удалились Сильверия и прекрасная Белиса. Тут тьма закрыла солнце, И показалось, что для него закрылись и все пути к счастью. И если б ему не пришлось притвориться веселым, дабы оказать гостеприимство тем, кто остался на ночь в его хижине, он провел бы эту ночь так плохо, что отчаялся бы увидеть день. Такую же скорбь испытывал и злосчастный Эрастро, хотя ему было гораздо легче — ибо он не должен был принимать гостей и мог во всеуслышание печалиться и проклинать свою судьбу и скороспелое решение Аурелью. И вот, когда пустухи утолили голод по-деревенски простыми кушаниями, и некоторые из них отдались во власть мирного сна, к хижине Элиссио приблизилась прекрасная Муриса, и, найдя его у двери хижины, отозвала его в сторону и передала ему записку, сказав, что записка это от Галатеи, и что ему надобно ее прочитать, ибо, коль скоро она принесла ее в такую пору, он, дескать, должен понять, что ее привела к нему крайняя необходимость. Пастух подивился приходу Маурицы, а еще больше подивился он, увидев у себя в руках записку от любимой своей пастушки. Не сразу пришел он в себя и смог прочитать записку. Он вошел в хижину и при свете смолистой сосновой ветки прочитал записку. Вот о чем в ней говорилось. Из-за скороспелого решения моего отца я приняла решение написать тебе, на каковое решение меня вынудили крайние обстоятельства. Ты прекрасно знаешь, в каком положении я нахожусь. Я же знаю, что желала бы находиться в лучшем положении, дабы хоть частично заплатить тебе мой великий, сколько мне известно, долг. Если же небу угодно, чтобы долг мой остался неоплаченным, сетуй на небо, а не на мою злую волю. Я хотела бы изменить волю моего отца, если бы это было возможно. Однако я вижу, что это невозможно, а потому и не предпринимаю никаких попыток. И коль скоро мольбы тут бесполезны, то если ты сможешь придумать какое-либо средство, примени его». Однако же, действуя смотрительно, ибо того требует твое доброе имя, и так повелевает моя честь. Тот, кого даруют мне в супруги, и от кого я не жду иных даров, кроме могилы, прибывает послезавтра. Следственно, тебе остается мало времени для размышлений. Зато у меня будет слишком много времени, чтобы крушиться. Больше я ничего не скажу, кроме того, что Мауриса мне верна, а я несчастна. Содержание письма Галатеи привело Элисью в крайнее замешательство. Для него явилось неожиданностью как то, что она ему написала, ибо доселе она никогда этого не делала, так и то, что она велела ему изыскать средства избавления от того безрассудства, на которое ее толкали. Не это, однако же, заняло мысли Элисью. Он стал думать о том, как исполнить повеление Галатеи, хотя бы ему пришлось потратить на это тысячу жизней если бы он мог столько прожить. Но он не приискал иного средства, кроме того, которого он ожидал, и которое рассчитывал получить от своих друзей. И решился ответить Галатеи в письме, которое он потом вручил Мурисе, и которое гласило следующее. «Если сила моя и мощь могут сравниться с моим желанием прийти к тебе на помощь, прекрасная Галатея, то не только воля Отца Твоего не принудит Тебя к повиновению, но и все силы мира сего не заставят Тебя подчиниться. А как я горю желанием Тебе помочь, то в скорости Ты удостоверишься, что несчастье Тебя минует. Я же не примену исполнить Твое повеление наилучшим образом, о чем я молю судьбу. Тебе ведома моя стойкость. Будь же в ней уверена. Сей же час улыбнись фортуне и верь в счастье грядущее, Ибо небеса, побудившие тебе довериться мне и обо всем уведомить меня в письме, не спохлют мне мужество, дабы я получил возможность доказать, что хоть отчасти заслуживаю милость, какую ты мне оказываешь. Ни опасности, ни страх не помешает мне повиноваться себе и привести в исполнение то, что необходимо для твоего блага и что столь важно для блага моего. Больше я ничего не скажу. Остальное ты узнаешь от Маурисы, которую я уведомил обо всем. Если же намерения твои не разойдутся с моими, то я уверен, что время еще не ушло, и не ушла наша надежда на счастье, которое не спошлет тебе небо, ибо это в его власти, а достоинства твои того заслуживают. Илисию, как он и сказал, отдал это письмо Маурисе и рассказал ей что он задумал собрать всех пастухов, каких только ему собрать удастся, с тем, чтобы все они пошли к отцу Галатеи и попросили его, как о великой милости, не лишать эти луга несравненной их красоты. Если же это не поможет, то он нагонит такого страха и ужаса на лузитанского пастуха, что тот сам не рад будет брачному договору. Если же ни мольбы, ни хитрости пользы не принесут, то он решится употребить силу, с помощью кои возвратит Галатеи свободу. Действовать же он намеревается осмотрительно, как того требует доброе имя Галатеи, и чего она может ожидать от человека, который так ее любит. Узнав о том, что затеял Элисио, Мауриса удалилась. В затею же его одобрили все пустыхи, которые были у него в гостях, которым он поведал свои замыслы, и у которых просил совета и помощи в столь затруднительном положении. Тирсис и Дамон тут же вызвались поговорить с отцом Галатеи, Лауса, Арсиндо и Арастро, а также четверо друзей по Марсильо, крисию и Орфению. пообещали завтра же разыскать и собрать своих друзей и исполнить все, что бы не поручил им Элисию. Пока они обсуждали, как лучше в таковых обстоятельствах поступить, пока они принимали решение, прошла почти вся ночь, а с наступлением утра пастухи, за исключением Терсиса и Домона, которые остались с Элисио, покинули хижину, дабы исполнить свое обещание. В тот же день Мауриса опять пришла к Элисио и сообщила ему, что Галатея решилась сделать все, что он почтет за нужное. Элисио простился с нею, и она ушла, получив от него новые обещания и новые уверения. Элисио же с веселым сердцем, необычайно испытывая радость, Стал ждать завтрашнего дня, когда по воле фортуны должен был наступить счастливый или же злополучный конец его предприятия. Спустилась ночь. Элисия вместе с Тирсисом и Дамоном укрылся в своей хижине, и они почти все время обдумывали и старались угадать, какие препятствия перед ними возникнут в том случае, если Аурелию не убедят те доводы, которые Тирсис собирается привести. Желая дать пастухам возможность отдохнуть, Элисью вышел из хижины и поднялся на зеленый холм, возвышавшийся рядом с нею. И там он, ибо к тому располагало одиночество, вспомнил все, что пришлось ему испытать ради Галатеи, и представил себе то, что еще предстояло ему испытать, если небо не благословит его намерений, и чего он страшился. А затем, не выходя из задумчивости, под шепот легкого, чуть подувающего зефира, голосом нежным и тихим запел. «Коль в море, угрожающим пловцам, как ненасытный зверь, разверстой пастью, погибели избегнув в час ненастья и приплыву к желанным берегам, воздену руки я и небесам, исполнившим меня высокой страстью, хвалу за мне подаренное счастье Смиренно и признательно воздам. И сладости я найду в слезе соленой, И рекованием зазвенит мой стон, И пламя для меня прохладой станет. И я скажу, что стрелы Купидона, Ланцет, которым врач вооружен, Они целят, хотя сперва и ранят. Когда ее допел, В Во вратах Востока появился прекрасный изменчивый лик прохладной зари, обрадовавший землю, осыпавший бисером траву, осветивший луга, и желанный ее приход стали на тысячу ладов приветствовать птицы сладкозвучными своими песнями. Тут Алисьев встал и устремил взор свой на широкое поле. Невдалеке увидел он два отряда пастухов, которые, как ему показалось, направлялись к его хижине, А так оно и было на самом деле, ибо он сейчас узнал Арсиндо и Лаусо, которые вели за собой других пастухов, а также Оромпо, Марсильо, Крисию, Орфеньо и всех ближайших своих друзей, которых кем удалось собрать. Узнав их, Элисио спустился с холма и пошел к ним навстречу, и когда все они вместе подошли к его хижине, то увидели, что у порога стоят Тирсис и Дамон, которые вышли посмотреть, куда запропастился Лисья. Состоялась радостная встреча. Затем Лаус, обратившись к Лисью, сказал, ⁇ Ты удостоверишься, друг Лисья, что мы и все те, кого мы привели с собою, горим желанием сдержать свое слово. Все, кого ты здесь видишь, поспешили к тебе на помощь, хотя бы им пришлось пожертвовать жизнью. ⁇ Жаль только, что в тебе самом мало жизни, а ведь сейчас ты должен быть особенно бодр. Элисио в самых сильных выражениях, какие он только мог подобрать, изъявил признательность Лауса и всем прочим пастухам за то благодеяние, какое они ему оказывали, а затем сообщил, что ему Тирсису и Домору представляется необходимым для благополучного завершения его предприятия. Пастухам их замысел пришелся по душе, и они, не задерживаясь сдолия направились к деревне. Впереди шли Тирсис и Дамон, а за ними все остальные. Было их человек двадцать, самых стройных и нарядных пастухов, какие только обитали на всем побережье Таху. И все они были исполнены решимости в том случае, если Тирсису не удастся переубедить Аурелию применить силу и не допустить, чтобы Галатея увез чужеземный пастух. И решение это обрадовало и от того, что благополучный исход дела мог доставить радость и ему. Приняв в соображение, что он не лишится счастья видеть Галатею, а что Галатею минует беда, рассудил он за благо помочь еще завладеть Галатеей, а Галатея будет таким образом перед ним в долгу. О том же, чем кончилась эта повесть о любви, Равно как и о приключениях Галерсио, Леньо и Хеласии, Арсиндо и Маурисы, Грисальдо, Артандро и Рсауры, Марсильо и Белисы, обо всем, что выпало на долю названных в этой книге пастухов, мы обещаем рассказать во второй части нашей истории, которая, если первая ее часть будет принята благосклонно, в скорости дерзнет предстать перед взорами и перед студом очей и разума читателей. Конец галатерии. Конец книги. Запись произведена республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва, октябрь 1975 года. Редактор Федорова читал Самойлов.